«Я это сейчас, сейчас поняла до самого донышка». Ленка замолчала. Николай Николаевич терпеливо ждал, когда она снова заговорит. В комнату который раз ворвалась бесшабашная музыка. Это все еще гуляли на дне рождения Димки Сомова. Они плясали, кричали, пели. А здесь, в доме у Бессольцевых, сидели два понурых человека, которые не знали, что им делать дальше и как им теперь жить». — Ну и что там произошло со Шмаковой? — прервал молчание Николай Николаевич. — Со Шмаковой? — переспросила Ленка. — Ничего особенного не произошло. Она уступила мне место. — Уступаю, — говорит, — тебе мое место с большим удовольствием. И схватила портфель. — Мне, — говорит, — здесь надоело. Парта какая-то кособокая. И вообще я люблю перемену мест. Так что, Димочка, чао-какао. Она на наконец, посмотрела на меня, как будто только что заметила, презрительно фыркнула и тихо сказала. «Ну и чучело!» Попов заорал, чтобы Шмакова села к нему, и та бросила ему портфель, а он его поймал. Вот с этого момента он стал ее рабом. Тут Маргарита объявила, что наша школа едет на осенние каникулы на экскурсию в Москву. «Значит, мы поедем вместе?» — выскочила догадливая Шмакова. «Вместе, вместе!» — Маргарита улыбнулась. «Так что берите у родителей деньги и приносите!» По этому поводу раздался такой вопль восторга, что Маргарита рассмеялась и зажала уши руками, чтобы не оглохнуть. но конечно же, всем хотелось поехать на каникулы в Москву, и я завопила!» Но потом осеклась, потому что Димка встретил это известие хладнокровно. А когда все замолчали, он вздохнул тяжело и сказал «Опять на родительские! Надоело!» «Что же ты предлагаешь? Не ездить в Москву?» — спросила Маргарита. «Нет, он этого не предлагает», — вмешалась Смиронова. «Но он не знает, что он предлагает». «Прекрасно знает», — раздался ласковый голосок Шмаковой. «Это он перед новенькой выставляется». Все, конечно, тут же захихикали. Маргарита одернула Шмакову, А я, если честно, была почему-то рада ее словам. Ну, в общем, не почему-то, а потому, что она сказала, что Димка передо мной выставлялся. А когда в классе снова наступила тишина, то Димка встал, победно оглядел ребят и сказал, «Давайте на поездку заработаем сами». Тут меня словно подбросило, прямо не знаю почему. Я вскочила и заорала, «Маргарита Ивановна, Маргарита Ивановна, а можно я скажу?» видик у меня, наверное, был, восторженная дурочка. Но я о себе не думала, у меня на душе было хорошо, и хотелось сказать всем что-нибудь необыкновенное. Мне дедушка много рассказывал про ваш город. У вас город особенный, старинный. Приедешь — навсегда останешься, не променяешь ни на какие золотые горы. Правда здесь хорошо. И вы все такие хорошие. И предложение Сомова я поддерживаю — Я улыбнулась Димке наконец, уселась. «Ну, Сомов у нас, как всегда, молодец», — сказала Маргарита. «Мне его идея тоже очень понравилась». «Конечно, вы уже взрослые ребята и вполне можете поработать», — продолжала она. А «Я вам, пожалуй, помогу. Только не подведете?» Тут все закричали. «Что вы, Маргарита Ивановна, вы только договоритесь. Мы будем работать дни и ночи, с утра до утра». И мы стали работать.